переговоры. Вечером к стенам города вместо очередной тысячи воинов приблизился всего лишь один всадник. «Не стрелять», — скомандовал великий князь, — «пусть скажет, что хотел». Всадник подъехал как можно ближе к стенам и громко прокричал. «Защитники города, ваша храбрость произвела впечатление на великого царя и хана Батыя. Сложите оружие, и вы все получите жизнь». «Вам не для чего сражаться больше. Мы чтим героев, и посему вам будет дарована жизнь. Передай своему хану, что если он не хочет, чтобы мы всех его воинов побили, пусть оставит нашу землю, пусть проваливает отсюда и забудет дорогу на Русь», — отвечали со стен. «Мы допросили одного из ваших выживших воинов, и он сказал, что вы ждете помощи с юга». На десятки верст наши разъезды не видели никакого войска, только тысячи воинов спешно движутся на юг, словно спасая свои шкуры. Если у вас есть надежда, то оставьте ее. Ты врешь, собака. Братцы, да этот псина намеренно говорит это, чтобы надломить наш дух. Видно, не только черниговский князь нам на помощь идет, но и киевский. Уноси ноги отсюда, пока мы тебя в ежика не превратили». «Скачи, скачи отсюда!» Защитники, ослабшие и едва держащие в руках оружие, не хотели сдаваться и не хотели потерять веру в то, что откуда-то с юга идет огромное русское воинство, которое поможет им сокрушить врагов. Воевода Борис Игнатьевич подошел к великому князю. Юрий Игоревич смотрел на сотни тел, лежащих под стенами. Многие из них уже были покрыты небольшим снежком, Смотри, Буря, снег тела прикрывает. Сейчас поганые опять в атаку пойдут, все позатопчут. Сколько, думаешь, мы врагов побили? Тысяч пять. Они-то нападают свежие, а мы уже еле оружие в руках держим. Многих потеряли? Многих. Почитай за двух басурман, одного воина теряем. А если дальше так бой пойдет, то потери еще увеличатся. Княже, прости за дерзость. Но давно хотел тебя спросить про Евпатия коловрата и Черниговское воинство. Ты тогда сам придумал? Не будет никакой помощи? Нет, боярин, не будет никакой помощи. А если и придет к нам Михаил Всеволодович Черниговский, то только тела наши и увидит. Людям с верой умирать легче, прошептал воевода. Значит, мы все умрем, и нет никакой надежды и выхода. Можно сложить оружие и, словно телки, ждать, когда нас смерти предадут. Монголы пришли сюда не для того, чтобы уйти с пустыми руками, а когда город грабят, то без смерти не обойдется. Посмотри вон на то огромное бесчисленное воинство монголов. Сколько их там? Тысячи и тысячи. Им нужно продовольствие, нужен корм коням, нужно богатство и нужна слава. Понимаю тебя, великий князь. — ответил воевода. — Ты правильно сделал, что оставил людям надежду. — Я никому не скажу о том, что знаю. Дело твое. — Думаю, защитники все равно задают себе этот вопрос. Думаешь, сколько мы еще продержимся? — Думаю, день. Слишком много раненых, и слишком многие взяли оружие первый раз в жизни. Монгольский всадник вновь обратился к защитникам. — Воины, вы зря отдаете свои жизни. — Ваш правитель — враг нашему, а не вы. Вместо того, чтобы просто так отдать свои жизни, вы могли бы сохранить их и биться в нашем воинстве. Посмотрите, вон стоят три сотни воинов, и когда я уеду, они пойдут на штурм, а после пойдут еще три сотни, а затем еще три сотни. Все они сытые и свежие, и ни у одного нет ни раны. А вы все захлебываетесь кровью, сдавайтесь Сложить оружие. У таких, как вы, воителей, должны быть дети, так как они украсят рот людской. Возле коня всадника вонзилось несколько стрел. Следующие мы пустим в тебя. Всадник повернул коня и поскакал в сторону войска монголов. Вновь враги побежали на штурм прямо по телам. И вновь защитники Рязани подняли оружие дрожащими от усталости руками. «Ну, детки...» «Стоим насмерть. Держимся друг друга. Николай и Никодим, Богом прошу вас, жизни своей берегите!» — опустил своих детей, — говорил Константинович и вскинул лук. Вновь над стеной пошел дождь из стрел, который не давал высунуть голову из-за укреплений. Но уже заглянувшие не раз в глаза смерти рязанцы бесстрашно ответили на выстрелы выстрелами. Стоны и крики которые даже в короткие минуты передышки не смолкали, разразились над городом с новой силой.